Глава вторая. Сделать кофе и успеть выпить его до того, как остынет? Нет, не слышали. С таким безумным ритмом, как в рекламном агентстве Гар-Анд, под чутким руководством бдительной Гаршиной Антонины Ивановны, нельзя было расслабиться ни на секунду. Более того, само слово «перерыв» негласно было вне закона. Выживали только курящие. Будучи сама заложницей этой вредной привычки, начальница официально выделила время для перекуров. И порой я даже задумывалась о том, а не последовать ли и мне примеру никотинозависимых. Говорят, это еще и стресс снимает. «Мне бы не помешало, особенно сейчас». Вместе с озадаченными коллегами я буквально выползла из кабинета Гаршиной после очередного внепланового совещания, а попросту говоря, большой узбучки. Несмотря на то, что меня сегодня высшая кара каким-то чудом обошла стороной, всё равно я чувствовала себя выжатым лимоном. Гаршина точно была энергетическим вампиром, и зря сотрудники мне не верят. Поплелась в свой кабинет, в котором мы теснились четвером, и обессиленно опустилась в кресло. Небрежно сгрузила на стол папки, что мне вручила начальница, и грустно взглянула на еле живой кофе. Уже не эспрессо, но ещё и не фраппе. Не теряя времени, сразу погрузилась в работу, и спустя минут пять уже старательно выводила логотип и эскиз рекламного баннера для «Ритуального агентства». «Что, всё ещё мучаешь своих утомлённых жизнью? Отпусти их с миром!» Услышала задорный мужской хохот за спиной и тут же почувствовала резкое касание пальцев на своих боках. С громким скриком подпрыгнула, не выдержав щекотки. Вот знала же, чего от него ожидать, и всё равно попалась. «Вилен!» — недовольно повернулась голубоглазому блондину. «Сам-то поработать не пробовал?» «Для разнообразия», — фыркнула на него. Мужчина подмигнул мне и сложил руки на груди так, что его и без того узкая футболка натянулась на тренированных мышцах. Я закатила глаза. Как же Вилен любит выпячивать на показ свою, следует признаться, идеальную физическую форму. Присмотрелась к надписи на его футболке, где красными буквами на чёрном фоне было выведено «Моя первая фотография» и изображение белого головастика. И как начальница только терпит этого балагура. Между прочим, как раз и готовлюсь трудиться в поте лица. Гарпия уже разнарядку дала. Это прозвище Вилен и сразу же как появился здесь, и оно незамедлительно прижилось в коллективе. «Поеду фотографировать красивых девушек в роскошных номерах люкс». Задорно поиграл бровями. «Отель-палаццо», — прочитал он на визитке, которую получил на планёрке. В нашем рекламном агентстве Вилен числился фотографом. Насколько я знаю, это была уже пятая его работа за последние полгода. Мужчина долго не задерживался на одном месте. То ли искал своё предназначение, то ли был слишком легкомысленным. А может, ему предначертано пройти именно такой путь. Честно говоря, я даже не знала, какое у него образование, но была уверена в одном — Вилен — добрый человек и замечательный друг. А для меня личностные качества всегда были важнее профессии и статуса. Наверное, поэтому мы с Виленом сразу нашли общий язык. «Знаешь, завидую по-доброму, тебе хотя бы не придётся торчать в душном офисе», вздохнула я и покосилась на вдруг завибрировавший мобильный. Имя, высветившееся на дисплее, заставило меня нахмуриться. «Нет, сейчас я разговаривать с Олегом не настроена». Нервно скользнула пальцем по кнопке отключения, но буквально через минуту вновь ощутила вибрацию. «Надоедливый поклонник», — хохотнул Вилен, и пока я не успела опомниться, выхватил мобильный и отошёл от меня подальше. «Извините, Марина не может вам ответить». Серьёзным тоном проговорил «Мы с ней слишком заняты сейчас, позы выбираем». На том конце линии, кажется, повисла молчаливая пауза, и лишь через минуту я услышала голос Олега, который что-то спросил. Вилен отреагировал незамедлительно. «В смысле, кто я такой? Фотограф? А вы о чём подумали?» Под конец этот шутник просто дико ржал в трубку. Оправившись от лёгкого шока, я подбежала к Велену и, поборовшись с ним немного, всё-таки вырвала из его крепких рук мобильный. Хотя, скорее всего, он просто мне поддался. Пригрозила этому комику пальцем и поднесла трубку к уху. Всё же придётся объясниться с Олегом после такого-то. Но, к моему удивлению, мужчина не закатил сцены ревности, а лишь ровно произнёс. «Мария, сладкая моя, давай поговорим». «Ты когда освобождаешься?» И притих, дожидаясь ответа. «Пять», — помедлив всё же выдала я, и вспомнив, что он не знает, где именно я работаю, поспешно добавила. «Рекламное агентство Гарант». «Я приеду, цифа», — ласково протянул Олег. «До встречи». И отключился. Задумчиво покрутила в руках телефон, И бросив взгляд на довольно скалившегося Велена, неодобрительно прищурилась и покачала головой. Ничего. Нас мужчин нужно держать в тонусе. Он назидательно поднял указательный палец вверх. Пусть поревнует, подмигнул мне и не дожидаясь ответной реакции, выскочил из кабинета. Недовольно фыркнув, плюхнулась в кресло, прокрутившись на нём. Не на того напал Велен. Олежек у меня спокойный и уравновешенный, его на глупую ревность не так уж просто вывести. Только откуда это противное ощущение, будто я сама себя обманываю? Короткая стрелка уже давно вышла за пределы римской цифры 5, но я прочно застряла в кабинете начальницы, дожидаясь ее вердикта по поводу ритуального заказа то и дело поглядывала на круглый циферблат настенных часов, нервно ёрзая на стуле. Олег наверняка там заждался и уже оборвал телефон, который я оставила в попыхах на своём столе, мчась на требовательный зов Гаршиной. «Хм, хм», — хмыкала она, буквально до дыр, засматривая мой несчастный эскиз. «Знаешь, Марина», — наконец выдала Антонина Ивановна, — а я встрепенулась, теряясь под её строгим взглядом. «Завтра посмотрю свежим взглядом. Понимаешь, это такой важный клиент, мы должны ему угодить». От немого возмущения у меня всё внутри загорелось, и ради этого нужно было держать меня около получаса, чтобы сказать «обсудим завтра»? Пытаясь восстановить внутреннее равновесие, опустила взгляд и выдохнула. Успокоившись, молча кивнула Гаршиной и, коротко попрощавшись, вылетела из кабинета. Суматошно собрала свои вещи, мелько взглянула на дисплей мобильного, ни одного пропущенного. Странно. Небрежно закинув всё в сумку, поспешила покинуть давящие стены мрачного офиса. За пределами агентства жизнь сразу приобрела яркие оттенки. Воздух на улице — был пропитан ароматами цветущих деревьев, правда, с примесью выхлопных газов, гудящих вокруг автомобилей. Но я давно приучила себя замечать во всём только хорошее. Уверена, что мы сами программируем свою реальность. Думая о негативе, мы лишь сильнее притягиваем его. Кому это нужно? Явно не мне. Однако мой оптимизм как рукой сняло, когда я увидела фигуру Олега. В мыслях всплыли картинки вчерашнего вечера, а в них крайне сложно было отыскать что-то позитивное, как ни старайся. Застыла на месте, обхватив себя руками, и некоторое время просто наблюдала за моим, как я наивно полагала, мужчиной. Олег неторопливо мерил шагами площадку перед входом в агентство и теребил в руках букет красных гвоздик. Кустовых, правда, но всё же. Непроизвольно сморщила нос — После того, как я целый день мучила эскиз для ритуалки, выбранные им цветы предстали в несколько ином свете. Я бы даже сказала «том свете», только ленточки чёрной не хватает. Представив это, нервно прыснула от смеха, тут же обращая на себя внимание мужчины. Он широко улыбнулся и мгновенно оказался рядом, заключая меня в тёплые объятия. Всё ещё терзаемая сомнениями, я отстранилась и надменно посмотрела в его глаза, которые в лучах заходящего солнца казались словно выцветшими. «Мария, милая моя!» — ласково провёл тыльной стороной ладони по моей щеке. «Я так соскучился!» «Ты злишься?» — недоумённо свёл брови. «И ты не догадываешься, почему?» Вспыхнула вдруг, пугая и себя, и Олега этой внезапной агрессией. Ведь обычно я вполне добрая и жизнерадостная девушка. Или у тебя амнезия? Забыл, что в клубе вчера вытворял? Я вообще плохо помню минувшие сутки. После паузы виновато протянул мужчина. Всё как в тумане. Пить надо меньше, буркнула я. Согласен. Мгновенно отозвался Олег и взял меня за руку. «Что-то случилось вчера? Ты же простишь меня?» и устремил на меня взгляд побитого щенка. «Не знаю», — выдохнула я, не торопясь напоминать о его клубных похождениях. «Прости меня, любимая, я был не в себе», — грустно произнёс Олег, и мне на секунду даже стало жаль его. «Давай поговорим где-нибудь в тихом, уютном местечке», — сжал мою ладонь, — как раньше. Я неуверенно посмотрела на него, закусив губу. Сейчас Олег будто пришел в себя, став прежним, милым, добрым, внимательным, таким, как я его знала давным-давно и полюбила. «Поедем в твой любимый ресторанчик», — не выдержав затянувшегося молчания, игриво сказал он. «Итальянский!» — забывшись, радостно хлопнула в ладоши. Мужчина как-то странно дёрнулся, скользнул по мне задумчивым взглядом, словно припоминая что-то, а потом закивал поспешно. «Конечно, конечно, итальянский!» Олег галантно подставил мне локоть и, дождавшись, пока я возьму его под руку, увлёк за собой. На ходу он вдруг спохватился и со словами «это тебе» протянул полуживые во всех смыслах этого слова гвоздики. Мысленно ругнулась, но, не желая обижать Олега, все же взяла цветы, в глубине души, надеясь, что смогу незаметно забыть букет в ресторане.